Именно с таким лицом он объяснял мне, что такое параллели и меридианы, и был неприятно удивлён, когда я притащила на другой день двойку по природоведению. Читается, кстати, почта. Ну а НР Болгария это совсем просто. Народная республика Болгария. Ясно, Анютик. Угу, говорю я и иду с новыми вопросами к маме. Мне хочется знать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 Всё там гармония, всё диво, и быстрота речи, и мушкетёры, и ален делон из набора открыток Артисты французского кино, и мой репетитор по кличечке Бонжур, и журнал L, который маме дала посмотреть на одну ночь какая-то коллега. Но увы, это были единственные контакты с Франции, которые я могла себе позволить, будучи Анютиком девятилетнего возраста. Болгария находилась ближе, не говоря уж о Чехословакии. Да и выглядели эти страны вполне реально, достижимо. Я представляла, что однажды окажусь в Софии или в Праге, но ну, о Франции даже мечтать себе не позволяла. В СССР и без меня хватало желающих там оказаться, куда более достойных желающих. Франция это была потаённая мечта, а НР Болгария периодически всплывала в разговорах взрослых как реальность.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 Адрес её попал ко мне по воле случая, а звали тот случай Инна Валерьяновна. Она руководила районным клубом международной дружбы на Визе, Верхисецкий завод, при Верхисецком доме пионеров. Куда меня занесла неисбывная жажда общения и новых знаний.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 Обычно мы таких маленьких не берём, но ты, я вижу, девочка умная. Читаешь, наверное, много. Я скромно потупившись, призналась, что да. А знаешь ли ты, что такое КПЧ? внезапно спросила Инна Валерьяновна. Ответа на этот коварный вопрос я не знала, но тут произошло чудо. Инна Валерьяновна сидела передо мной нога на кона-на кону. Я вдруг заметила, что у неё торчит из-под платья серый подъюбник. Вот ещё одно окаменевшее советское понятие вроде международной дружбы. Мама мне давным-давно объяснила, что под юбники видны только у нерях. И обычно я сразу проникалась к таким женщинам и девочкам антипатией. Но и на Валерияновна была настолько живая и милая, что я простила ей неряшество. В тот же самый момент мне как будто бы кто-то прошелестел на ухо ласковые слова. Коммунистическая партия Чехословакии. И я их повторила. «Умница», — сказала Инна Валерьяновна, показав в улыбке приятные белые зубки. «Тебя уже приняли в пионеры? Ну, прекрасно. Приходи в следующую среду к пяти часам на занятия». Вскоре я стала завсегдатаем и чуть ли не главной активисткой Кида. Учила чешский, который совсем не так прост, как кажется. Инна Валерьяновна рассказала на занятии, что чешский находится как бы на полпути от русского к немецкому.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 «На том божилецким мостку храли там две пани в костку, храли, храли, храли, аж сеопи храли, сходилисы с мостку». Или «На окне сады лакочка был хоркий летний ден, на окне сады лакочка акоу кала севен». Ну и, конечно, «На шумовее долина, а в той долине калина». То ли это было совпадение, то ли Инна Валерьяновна специально подбирала такие тексты для русских пионеров —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 Приезд Чехов это был, честно говоря, главный аттракцион для всех членов кида. Именно к нему мы готовились целый год, зубрили стихи, студировали передовицы газеты Руде Право, а самые продвинутые учились готовить блюда чешской кухни. Хотя мне уже тогда казалось странным поражать чехословацких гостей их собственными кнедликами. Это всё равно как угощать русских борщом в Париже. Предвкушая первый визит иностранцев, я донимала папу, безуспешно пытавшегося укрыться от меня в своей комнате с газетой. — Ты видел когда-нибудь Чехов? — Видел, — вздыхал папа, жалобно поглядывая на нетронутый советский спорт. — На конгрессе в Москве. — И как? — Что как? — Ну какие они? Папа нетерпеливо шелестел газетой. — Люди как люди, а рожек у них нет. — Да. Я была крайне разочарована таким ответом, уходила в детскую и мечтала, мечтала, мечтала. Не знаю, что уж там такое я себе навоображала, но когда настоящая делегация чешских рабочих поднималась по лестницам дома культуры, красно-зелёная ковровая дорожка прижата к ступеням специальными скобками, а бюст Ильича под фикусом блестит как свежий зефир на срезе. Я ощутила такое же точное разочарование.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 Чехи довольно спокойно слушали, как мы поем, а вот танцы им понравились больше. Мужчины с особенной симпатией хлопали рослой Таней Двоишниковой, исполнявшей сложный танец с подпрыгиваниями. Потом был литмонтаж на чешском языке, когда мы по очереди рассказывали гостям о том, чем занимаемся в клубе. Я очень волновалась за доверенную мне Инной Валерьяновной фразу «Читай мы чешские книжки, а часописы», но чудом произнесла ее, почти не заикаясь.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 Но я с негодованием отказалась. А Инна Валериевна уже после того, как чехи уехали, и мы вернули на место стулья, которые собирались по всему ДК, сказала: Кто ещё не переписывается с чехословацкими пионерами, срочно подойдите ко мне в следующий раз. Я подошла, конечно же. Я же тогда ещё не переписывалась. И мне дали клочок бумаги с адресом девочки по имени Зора Галбова. Она жила в транчене эта Зора, а транчен находится в Словакии. И когда я написала в первом же письме Зоре, что хотела бы с её помощью учить чешский язык, это было вообще-то говоря глупостью. Зора ответила, что чешского языка не знает, другое дело, если я захочу учить словацкий. Первое письмо, в котором она всё это сообщила, пришло через 2 месяца после того, как я отправила своё, и получить его было тоже целая история.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 Одни университетские недовожелатели, вполне возможно из тех, кто скрывался в подписях к официальным поздравлениям на открытках, ректорат, партком, мистком, сплетничали, что у Матвеева дескать еврей. А другие в ответ на это заявляли: "Ну что вы, он дворянин, это ещё хуже". В общем, кроме этих приглашений на тонкой бумаге в невероятных конвертах сtainственными марками, от су ничего от международного профессионального общения не перепало. Но он знал, где находится отдел доставки почтового отделения 620-102. А для меня тогда это было самое важное. И вот мы шли с папой вдвоём по тёмным дворам Верххисетского района, по улицам Шаумяна и Белореченской до кинотеатра Буревестник. Название вывеска было сделано угловатым письменным шрифтом, который и сейчас кажется мне очень красивым. А Буревестника там больше никакого нет. Давно уж снесен наш старый кинотеатр с фанерными креслами. На его месте — короб торгового центра с иностранным названием и рекламным украшением в виде гигантского надувного инопланетянина. Кто-то из знакомых детей называл его с некоторым сомнением «или планетянин». В отделе доставки работала пожилая женщина в теплом оренбургском платке, как у мамы. Только у мамы была ажурная паутинка, а у женщины более скучная паутинка. «Пуховка. Надо же, такая маленькая уже международную корреспонденцию получает», сказала женщина без всякого умиления, а как бы даже подозрительно, когда я подала ей сложенную в четверо квитанцию. Я думала, папа что-то скажет женщине в ответ, но он только усмехнулся немного, и женщина ему улыбнулась, а потом протянула мне изящный конверт, на котором была приклеена марка с надписью «Ческо-словенско».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 В Чехии и Словакии действует обратная система оценок. Единица означает «отлично», двойка «хорошо» и так далее. Я учусь только на единице и двойке и хочу стать врачом. Кем ты хочешь стать? Письма в Чехословакию, которые папа отправлял по моей просьбе с университетской почты, и МП, приходившие в отдел доставки у буревестника, отличались друг от друга не в советскую пользу. Дело было не только в изящных конвертах, красивых марках и нарядных открытках, которые Зора присылала мне к Новому году. Одну такую открытку с украшенной елью, стоявшей в элегантной гостиной, я помню по сей день как живую, вместе с горьким чувством осознания, что у нас никогда не будет ни такой ели, ни гостиной. Дело ещё и в том, что Зора писала мне именно письма, пусть и короткие, а я отправляла ей в ответ куцые послания на полстраницы из серии Ни о чём. Писать в Чехословакию о чём-то действительно важном, поссорилась с подругой, не по переписке, а по двору. Села в новой юбке на тополинную почку и получила от мамы нагоняй. Влюбилась в брата другой подруги. Похоже, что как всегда безответно. Я не решалась. Понимала, что представляю в своём скромном лице всю советскую пионерю. Хотелось выглядеть перед Зорой Галбовой в лучшем свете. И фотографию я долго не могла и выслать именно по этой причине. Портреты открытки, которые делали в универбыте на Посадской, мне не нравились. Точнее, мне не нравилась моя физиономия на этих портретах. Наташу Кулешову, например, сняли в той же студии вполне прилично. Потом уже брат, кажется, договорился с кем-то из друзей фотолюбителей, и мне сделали небольшой, с полуладони узнаваемый портрет. Косы верёвками, глаза немного выпученные, губы толстоваты, но в целом ничего, нормальное. А Зора мне прислала крошечное фото, снятое для какого-то документа. И мама, увидев его, аж задохнулась. Какая красивая девочка! Я там особой красоты не увидела, но маме, как обычно, поверила. Фото Зоры хранится у меня по сей день. Она и вправду, теперь-то я это вижу, была очень красивой.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 На мои взрослые письма, написанные с полным соблюдением европейского хорошего тона, то есть на английском, с чего бы свободные словачки помнят язык проклятых оккупантов, Зора так и не ответила. Я не знаю, выучилась ли она на врача, как мечтала в детстве, вышла ли замуж, есть ли у неё дети, счастлива ли она. Я даже не знаю, жива ли Зора. В конце концов, за несколько десятков лет, отделивших это моё взрослое английское письмо от детских, всякое могло случиться. Мне хочется, чтобы Зора была жива. Просто решила не отвечать своей невидимой подруге Ане из СССР, или, что более вероятно, тот адрес в Тренчине давным-давно устарел. Тренчин красивый город Зора присылала мне открытки с видами, и я каждый раз страдала, что живу не в Москве или Ленинграде и не могу прислать в ответ такие же красоты. Открытки с видами Свердловска из Ларька союспечать были, как аккуратно выразилась мама, несколько пугающими. А ты отправь открытку с Петергофом. Это же всё равно СССР, посоветовала тётя Наташа, опять случившееся у нас дома проездом из Тюмени. У них такого точно нет.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 И если с Калиной мы расстались в целом легко и без травм, то зору моей паузы в переписке огорчали. Поняла я это уже взрослой, перечитывая её поздние письма. 19 августа 86-го года. Тренчин. Дорогая Аня, здравствуй. Почему ты мне не пишешь? Я бы хотела, чтобы ты мне писала долгие и частые письма. Какая у вас погода? У нас тепло, погода красивая. Где ты была через каникулы? Я была у бабушки и дедушки на даче в Бетцкове у тёти в Братиславе. С мамой, папой и сестрой мы были в ГДР и также дома. У нас дача в Бетцкове, где живёт и бабушка. В Бетцкове мы с друзьями ходили на озеро, потом мы играли в теннис, мы ходили в кино, на футбол и дальше. Братислава это красивый город. Там находится замок, река Дунай, зоо, СНТ, словацкий народный театр. кіна, школи, магазини и дальше. В ГДР хорошо. Там находятся разные культурные памятки. Мы были в городе Дрезден, Берлин и в городе Росток. С приветом, твоя подруга Зора. Пиши. Я отходила от Зоры, а она напротив приближалась. Письма её вдруг стали какими-то очень доверительными. Может, это было связано вовсе не со мной и не с ценностью нашей, в общем, бессмысленной переписки, а с попыткой сохранить своё детство, удержаться в нём как можно дольше. В 14 лет в состоянии вечной влюблённости в саму возможность в кого-то влюбляться я этого ни разглядеть, ни оценить не смогла. Просто перестала отвечать Зоре, и мы потерялись». А вот Калинка нашлась спустя годы. Сначала ответила на моё письмо, потом добавилась в друзья на Фейсбуке, а позже мы с ней встретились в реальной Болгарии, когда я приехала поработать над книгой в пустую квартиру своих софийских друзей. Наша переписка, присловутая pen friend дружба, как я теперь думаю, превзошла общение в социальных сетях. Когда у тебя есть невидимые друзья в разных странах, так или иначе присутствующие в каждом дне. И в тех наших детских попытках предстать перед друзьями лучше, чем ты есть на самом деле, красивее, умнее, удачливее, тоже было предчувствие Фейсбука, где всякий является улучшенной версией самого себя. Моё первое письмо Калине на скане виден сгиб листа «Граница двух миров до и после детства». Это самое скучное письмо в мире. «Здравствуй, Калинка. Меня зовут Аня Матвеева. Я живу в СССР, в городе Свердловске. Мне 9 лет.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 Калина ответила довольно быстро и даже прислала мне свою фотографию. Хорошенькая, похожая на Аленёнка девочка в пионерском галстуке. Точно такой же галстук не вишнёвого, как советский, а пронзительно алого цвета мне потом привезёт из Болгарии тётя Наташа, и я буду понтоваться им в школе. Ещё в конверт были вложены открытка с видом телебашни на вершине Снежанки из Пампарово и календарик восемьдесят третьего года с рекламой Национален комитет за трезвость. Почтовая марка на конверте номиналом 8 статинок, а чешская всегда была в одну крону. Калина и Зора, мои ровесницы из транссоцлагеря, в общем, не имели возможности отказаться от предложения переписываться с советской пионеркой Аней. Это помогало им слегка улучшить русский язык, но навряд ли расширило познания о Советском Союзе. Только в одном письме к Калине меня вдруг разобрало на поэтическое воспевание родной страны всех её 15 республик последовательно. Из Софии переслали мне и этот шедевр. На двух страницах я расписываю через запятую степи Казахстана, моря Эстонии, виноград Молдавии,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 Якутская АССР награждена тремя орденами: Орденом Ленина, Орденом Революции и Орденом Дружбы народов. Поздравляю тебя с Новым годом. Пиши. Аня. Смотрю я сейчас на ровные строчки письма в Софию и до слёз жалею сразу и Якутскую АССР, и себя, и своё нищее детство, которое родители так старались сделать счастливым.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 В Прагу я впервые приеду в 25 лет вместе с мужем. Нашим гидом будет словак, разговорчивый, милый пан Ян. А в Софию попаду намного позже. За неделю до вылета, уже взяв ключи от квартиры друзей, я написала Калени Кондовой, что прилетаю в Софию и мы можем наконец встретиться. То моё первое английское письмо после детства, отправленное тоже уж лет 15 назад. попала в руки Калининой маме. Она по-прежнему живёт в жилом комплексе Молодость-2, в честь которого, кстати, названа одна из станций Софийского метро. Моя подруга замужем, у неё дочери-погодки. Старшая учится в Голландии, младшая собирается поступать в этом году. Oh, that is nice. О, oh, как здорово, пришёл жизнерадостный ответ из Софии. We should have a coffee. Мы должны выпить кофе. Квартира моих друзей в доме на улице Тимок была просторной. Из окна гостиной виднелся Александро-Невский собор. На расстоянии подсвеченный в темноте, он напоминал шкатулку, парящую в воздухе. По соседству с фишенебельным кварталом на Тимок живут цыгане, с которыми местные власти предпочитают не связываться. Чужды нам проблема чужой страны, над которой лучше не задумываться, тем более что своих хватает. Я, впрочем, запомнила наставление подруги, что с цыганами лучше быть вежливой, а то плюнут, например, на машину. Главный в местном таборе носил сказочное имя Аладдин, и лицо у него, это я потом заметила, было действительно такое, будто он непрерывно размышляет, плюнуть на машину или нет. В конце февраля в Софию приходит весна.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 В воздухе запахло мокрым деревом, кричали птицы. Я шла навстречу с Калиной в кафе «Папайя», прямо напротив станции метро «Львов-Мост». Станция метро «Львов-Мост» заткнет за пояс иную московскую. Видно, что архитекторы ориентировались на большой метростиль прошлого. Истинский дворец. Если смотреть на перрон сверху, стоя на мостике, может показаться, что ты находишься на улице европейской столицы, богато украшенной фонарями. Но сегодня мне в метро не нужно. Я иду на встречу с бывшей пионеркой Калиной Бачевой пешком. Иду, наслаждаясь каждым болгарским словом на рекламном плакате, вывеске магазинчика или у пешеходного перехода. Ведь скучное русское предложение нажать кнопку превращается на болгарском в восхитительное эротическое: "Моля натиснете бутона и чакайте зелен сигнал за да приминете". Или только мне испорчено, кажется, что оно эротическое?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 Не пипой, угрожает плакат с красной молнией. Высокое напряжение, опасно за живота. Люти чушки по одному леву за 100 г это острый, лютый перец, конечно. Внимание, подощи весулки. А это чтобы вы проявляли бдительность и не получили по голове сосулькой. Злополуки, неприятности, страховые случаи, а отговорности, обязанности. Ядки Здесь продают орешки, рядом работает магазин Чезапрекрасности, а вот и ресторант, где гарантируют уют, спокойствие и прекрасен изглед. «За броня васек и панито, пранито и миенето» — суровый запрет над источником минеральной воды в София-центр. Ну да, опять слышится что-то из серии «Не порно, но задорно». Это если вы испорчены, а если нет, то поймёте главное — Над пятивыми фонтанами запрещено купаться и умываться. Над минеральными источниками прежде была баня, а теперь музей. Иконам и другим ценным экспонатам не очень-то полезно находиться в помещениях, буквально сочившихся влажностью. Но пусть болгары сами решают, что для них лучше. К тому же, я убежала в свои мысленные прогулки по Софии куда-то очень далеко от кафе Папая, где меня ждёт Калина.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 Как говорит моя подруга, хозяйка той самой квартиры в доме на улице Тимак, болгары это такие люди, с которыми трудно подружиться. Но уж если они тебя полюбят и примут, то сделают для тебя всё. Калина встаёт мне навстречу из-за столика, на котором дымится чашка кофе. Мы целуемся тоже по-европейски, не касаясь губами щёк. Садимся и разглядываем друг друга.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 почти такой же лежит где-то в дальних ящиках маминой квартиры. А у болгарского хана Аспаруха была сестра Калина. О, её звали как тебя. Та, да, у вас эта ягода, сладкая хотя бы, ну что ты, нет, конечно, горькая. Так вот, у хана Аспаруха была сестра Калина, которую он очень любил, но они оказались разлучены, и никто не мог передать от хана весточку Калине. Однажды к нему прилетела ласточка и сказала, что знает Калину. 3 дня и 3 ночи провела в пути отважная птица и рассказала сестре о том, что брат её жив. Калина собрала букет красивых цветов, перевязала их нитками красного и белого цвета, и ласточка полетела обратно к хану. Очень обрадовался аспарух подарку сестры. Было это 1 марта. С тех пор в Болгарии дарят друг другу цветы, переплетённые красно-белыми нитками, или сами эти нитки в виде браслетов, брошек, амулетов. Они символизируют жизнь, здоровье, обновление, весну. Всё сразу. Носить браслет надо весь март. Но если деревья зацветут раньше срока, то можно снять мартинецы и привязать их к ветке дерева, загадав желание. Мы с Калиной говорим на странном англо-русском наречии. Я обращаюсь к ней по-русски, она ко мне по-английски.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 Мы вышли из кафе поздним вечером, прогулялись по бульвару к негени Марии Луизы вдалите мне лагара Витеша. Договорились встретиться через несколько дней, пойти вместе с подругами Калины на чемпионат по фигурному катанию. Оказывается, Калинка страстная болельщица. Её подругам, клубу плохих матерей, как сказала самая бойкая из них, трудно было поверить в то, что со мной Калина знакома намного дольше, чем с ними.